Глава 8. Мыечки. Бабушка уезжает. Шрюдер нашёл какой-то дивный курорт за границей, где лечат как раз после инсульта, но ехать надо сейчас, потому что в разгар лета там будет не протолкнуться. Бабушка, а как же начала Агата? Конечно, плохо, что я уезжаю во время экзаменов, согласилась бабушка. Но ты теперь под присмотром. И учителя говорят, что ты практически не отстала, так что всё будет хорошо. Справишься и без меня. Да ты даже не заметишь, что меня не было. Всё равно целые мини-неделюми в интернете, а я буду каждый день звонить. Всего месяц, Агатка. Нет, я. И Агата прикусила язык. Она волновалась вовсе не из-за экзаменов. Лидия вздохнула, явно борясь с собой, и всё же сказала довольно сухо: С тобой остаётся твой куратор. Агата видела, как ей хочется поехать, да бабушка все эти годы даже на день не оставляла её одну, не считая больницы. Наверное, и она так устала, и от внучки тоже. Агата сказала, как можно беспечней. Конечно, езжай. А Шрёдер тоже едет? Бабушка покраснела, обычно так вспыхивает сама Агата. Отвернулась и стала бурмотать, что Генрих как раз закончил передавать дела, да ещё столько лет не был в отпуске, а тут как раз подвернулась путёвка на двоих, и он решил её сопроводить. "Да ладно, баб", великодушно сказала Агата. "Хорошо, что ты там тоже будешь под присмотром". "И нечего так улыбаться", одёрнула её бабушка и ушла в другую комнату собирать вещи. Вскоре она уже напевала. Провожали уезжавших они с Келдышем вдвоем. Бабушка крепко обняла Агату на прощание, забормотала ей в макушку. Ох, что-то мне не по себе. Может остаться, а Агатка? Ну, ее эту путевку. Съезжу как-нибудь в другой раз. Так хочется, чтобы она осталась. Чешуистая чушь, буркнула Агата. Давай лечись и возвращайся поскорее здоровой. Все будет хорошо. За мной Келдыш присмотрит. Да и я себя в обиду не дам. Вот это вот я и боюсь. Пробормотала бабушка непонятно о чём. Келдыш с Саш Рёдером пожали друг другу руки, бабушка окинула Игоря суровым взглядом. "Ну, смотрите, тут у меня". Келдыш насмешливо поклонился. "Доброй дороги, Лидия. Спасибо хоть не сказала скатертью дорожка". Агата томясь вздохнула, боялась, что перед отъездом они опять поругаются. Бабушка смолчала. Ещё раз трапливо поцеловала её и долго потом махала из-за плеча приятельницы. "Но всё. Хватит", сказал Келдыш, а Агата обнаружила, что стоит на пустой платформе. Уехали. Пошёл мелкий дождь. Они брели по перрону. Келдыш смотрел в одну сторону, Агата в другую, смахивала трапливо слёзы. "Ничего это, она ведь не на совсем же. Вы, наверное, в первый раз расстаётесь". Агата вздохнула. Да. Келдеш помолчал. Завтра снова едете в институт? Не против, если я поеду с вами. Да-да, конечно, вырвалось у Агаты. Келдеш резко развернулся и встал перед ней. Спросил требовательно: "Мортимер, что происходит? Что они там с вами делают?" Агата отвела глаза, пожала плечами. Вроде бы ничего такого страшного. Но я почему-то Осипенко боюсь. Поехали Нины институтской а на Килдышевской машине. Себе я доверяю больше. А почему и мы так далеко? Потому что там сплошные феномены, как говорит одна наша общая знакомая, экологически вредные предприятия, ведь вынесены за город. Если что, могут пострадать невинные жители, поэтому защита там на уровне Келдыш покосился на нее. «Хм, котла. Надеюсь, вы не собираетесь пробовать на прочность еще и институтскую защиту?» «Ничего я не собираюсь», — пробормотала Агата. Они поднимались привычным уже путем на второй уровень. Но почему не назвать просто, как все люди, второй этаж? Агата плелась нога за ногу. Всегда оттягивает неприятные на потом. Даже уроки по нелюбимым предметам стараются делать самыми последними. А что может быть приятного в том, что тебя обследуют? Или исследуют? Да еще и потертая красная ковровая дорожка, расстеленная в коридоре, извивалась, точно кто-то прошел перед ними, не хуже нее волоча ноги, и сбил ковер вкривь и вкось. Агата пару раз запнулась, чуть не упав в третий, пробормотала с досадой. Да что ж такое сегодня? Шедший впереди Келдыш оглянулся, приостановился, а ну да. Конечно. Пол за спиной у Агаты вспучивался и неуклонно надвигался на них. Точно под дорожкой полз кто-то большой и опасный. Слабо взвизгнув, Агата уцепилась за рукав Келдыша. Игорь наблюдал за приближением, приподняв бровь. Под его насмешливым взглядом Пол замедлил движение и нерешительно замер в паре метров от них. Келдыш показал дорожке кулак, Послышалось что-то вроде сдавленного хихиканья её бугур опал, даже сама дорожка выправилась, легла гладко, ровно, как полиньейке. Что это было? Келдыш пожал плечами. "Коридоры нам в 13:00". "Здравствуйте, Агата". "А вы что здесь делаете, лавец?" Влетевшая в лабораторию Нона встала как вкопанная. Игорь неторопливо отложил журнал. Неторопливо поднялся, улыбнулся любезно. Добрый день. Выполняю свои кураторские обязанности. А Сепенка не поздоровалась и не улыбнулась, смотрела сузив глаза. В ноздри её шевельнулись, точно она учуяла какой-то неприятный запах. И в чём они заключаются? Псиатрический способствовать развитию способностей и личности курируемого. Но так, чтобы при этом он ему не был нанесён какой-либо физический или моральный вред. Кажется, это была цитата откуда-то. Так заученно гладко всё произучало, а Сепенко передёрнула плечами. Лидия уже присутствовала на прошлых сеансах и сочла мои методы вполне приемлемыми и безопасными. Но ну, теперь, по присутствую я, вежливо сказал Келдеш, Если вы помните, наш новый начальник упомянул, что Мортимер ещё несовершеннолетняя, а всему присутствие на испытаниях взрослого лица, представляющего её интересы, не только желательно, но и скорее обязательно. Есть ещё какие-нибудь возражения? Агата с состраданием увидела, как Исипенко пожала губы. Точка. Сказать ей было нечего. "Да, Богаради", сказала доктор, резко проходя и усаживаясь напротив Агаты. "Сегодня ты просто будешь вспоминать. Садись поудобнее". "Я уже сижу", сказала Агата, не меняя позы. Ей не хотелось отваливаться на спинку кресла. "Ну уж очень это напоминает сеанс у психотерапевта, а она совершенно здоровая". "А о чём вспоминать?" Асипенко свела пальцы у самого рта. Ну скажи, как ты управляла магией в котле? Я же вам говорила, я её не управляла. Хорошо, хорошо. Тогда просто расскажи, как всё было. Ну я ведь уже 100 раз рассказывала. Неупрямся, Агата. Здесь тебе не детский сад. Агата вздохнула, закрыла глаза и представила себе несуществующий уже котёл. Непонятное, близкое, странное, страшное и бесконечно бесконечно печальное. Невозможно, бурмотала Осипенко. Пальцы её метались над столом, точно что-то печатали или сплетали какую-то картинку. Но это совершенно невозможно. Келдыш сидел, подавшись к Агате и подпирая подбородки руками, тоже слушал, словно зачарованный. Отозвался невнятно: "Э-э, тем не менее, «Магия — стихия, а не разумное существо. С ней невозможно общаться или о чём-то договариваться. Расскажите об этом Агате или самой магии. Значит, ты её никак не управляла?» «Я не умею, — сказала Агата, — управлять. Я вообще никаких команд, то есть заклинаний, не знаю. Я просто её отпустила». Безответственно, сказала Асипенко Россинна. Крайне безответственно. Келдеш поглядел на неё и поднялся. Вы закончили на сегодня? Да-да, также Россинна отозвалась Асипенко. До завтра. Маркеры снимите. Что? Снимите с неё маркеры. Не хотите? Сам сниму. Постойте-ка. Он придержал Агату за плечо, быстро, не прикасаясь, провел ладонью вдоль ее тела. Она чувствовала тепло его руки и видела изредка посверкивающие искорки, как от наэлектризованной ткани. Келдыш выпрямился и повернулся к Осипенко, так глядела на него, поджав губы. «Не думаю, чтобы Констанс давал вам разрешение на круглосуточное наблюдение, и я поставлю в известность правомочного опекуна». До завтра. Да, До Ага, ты дошло только в машине. Она что за мной следила? Постоянно? И записывала. Агата содержано вспоминала, что делала и говорила в последние дни. Ой, кажется, они со Астефи обсуждали парней. И Килдыш тоже. И много ещё чего. Девичьева. Игорь кинул на неё быстрый взгляд. Теперь не будет. А вы можете научить меня, ну, разряжать эти маркеры? Он помолчал. Попробуем. Неожиданно завернул Руль вправо, съезжая с дороги на захламлённые пустыри за каким-то зданием. Что, прямо сейчас? Думаю, у вас не так уж много времени. Смотрите, он протянул ей руки, на одной сейчас маячок. Маячок маркер метки попробуйте определить на какой именно ага это подозрение осмотрела его руки руки как руки чистые она что должна просто ткнуть на угад угадает ли нет келдеш перевернул их показывая как фокусник пустые ладони закройте глаза попробуйте увидеть их внутренним зрением если оно такое же плохое как и наружные фигушки что она увидит агата послушно закрыла глаза что я делаю спросил игорь она почувствовала тепло скользнувшие по щеке вы но от смущения язык еле шевелился меня гладите по лицо даже не дотрагивался мягко сказал келдыш нет Не открывайте глаза. Следите за моей ладонью. Либо то, либо другое. Тепло снова приблизилось, теперь к глазам. Замерла. Веки задрожали от усилия, чтобы не открыться, и Агата вдруг увидела тепло как цвет, жёлто-красный цвет. Тепло отдалилось, но теперь она за ним уже следила. Качнулась. повернулась и исчезла. Агата сжала руку в кулак, агата раскрыла глаза, Игорь держал кулак перед губами, кажется, был доволен. Ничего у него не поймёшь. А теперь снова поищите маркер. Даю подсказку. Он на этой ладони. Агата взяла его руку и опять закрыла глаза, вертела головой так и ничего не поймёшь цвет прожилки пятнышки попробуем по-другому открывайте глаза проведите рукой над моей ладонью чувствуете тепло хорошо теперь подальше всё ещё чувствуете отлично попробуйте тепло везде одинаково не спешите у вас всё получается Да, кроме управления своей собственной магией, Агата водила рукой над его ладонью. Тепло, тепло. Ай! Агата отдёрнула руку и почесала её. Что? спросил Келдыш. Вот, кажется, здесь, ткнула под его безъямным пальцем. Колится. Отлично. А теперь скажите, хотя нет, вы Можете просто пожелать, чтобы маркер не работал. Вперёд. Теперь проверьте. Нет? Дайте я проверю. Так. Кёльдыш завёл машину. Поехали. Так получилось или так нет? Наклонившись, Агата заглянула ему в лицо. Не отрывая глаз от дороги, Игорь сказал: "Не хотя Теперь таким же образом проверяйте и демаркируйте себя всегда, когда уходите из института, да и в течение дня тоже, на всякий случай. Мало ли кто будет мимо проходить и ещё подсадит жучка. Ага, ты с недоверием оглядела собственные ладони. Неужели получилось? Прямо сразу получилось? А может, вы меня сами учить будете? Видите, всё же получилось с первого раза. Килдыш как-то криво усмехнулся. Нет уж. Это чревато. Чем чревато? Многим. И вообще вы вообще за 10 минут освоили то, что другие изучают месяцами. Агата сжала коленками горевшие ладони. Не похоже, чтобы Келдеш этому радовался, но она же не виновата, что у неё сразу получилось. А вы заметили, что Асипенка даже не спросила, куда подевалась ваша бабушка, спросил Келдеш? Ну и что? Бабушка, наверное, её предупредила. Может быть, согласился Келдыш. Только уж как-то очень вовремя подвернулась эта путёвка. Агата промолчала. Он намекает на то, что бабушку специально услали подальше? Зачем, мы кому это нужно? Может, бабушка права, и Келдыш действительно немного параноик? И потому в любом густике ему видится заговор.